Грубый деревянный стол установили в сотни шагов от шатраси ванны на ближайшем свободном месте между палатками. Сначала Фейли думала, что хуже всего будет стыд из-за того, что она раздета и ледяной холод, продиравший по коже. Солнце опустилось уже довольно низко, воздух стал холоднее, и он еще похолодает. «Она должна оставаться здесь до утра». Шайдо быстро выучили, перед чем макроземцы испытывают стыд, и использовали стыд как наказание. Она думала, что будет умирать от смущения каждый раз, когда кто-нибудь посмотрит на нее, но проходящие мимо Шайдо даже не замедляли шаг. Нагота сама по себе не была для Аил причиной стыдиться. Перед ней появилась Равин, но она приостановилась только чтобы шепнуть «Держись». И тут же ушла. Фейли понимала ее. Была ей верна эта женщина или нет, она не осмеливалась хоть чем-то помочь ей. Прошло совсем немного времени, и Фейли перестала испытывать какой-либо стыд. Ее запястья были связаны сзади, а лодыжки загнуты назад и притянуты к локтям. Теперь она понимала, почему Лосиль и арелла так тяжело дышали. В таком положении дыхание требовало усилий. Холод проникал в нее все глубже и глубже, пока она не начала неудержимо дрожать. Но даже и это казалось теперь несущественным. Судороги начали жечь ноги, плечи бока, сжимая горевшие огнем мускулы, скручивая ее все сильнее и сильнее и сильнее. Она сосредоточилась на том, чтобы не кричать. Это стало центром ее существования. Она не станет кричать. Но, о, свет, как больно! Сиванна приказала, чтобы ты оставалась здесь до рассвета, Фейли Башир. Но она не говорила, что ты должна оставаться здесь в одиночестве. Ей пришлось несколько раз моргнуть, прежде чем она смогла как следует разглядеть. Пот сжег Фейли глаза. Почему она вспотела, если промерзла до костей? Перед ней стоял Ролан. И, как ни странно, он держал две низкие бронзовые жаровни, полные пылающих углей. Их ножки были обмотаны тканью, чтобы не обжечься. Видя, как Фейли уставилась на жаровне, Ролан пожал плечами. Когда-то ночь, проведенная на холоде, не доставила бы мне неудобства. Но я стал слишком нежным с тех пор, как перешел стену дракона. Фейли чуть не задохнулась, когда он поставил жаровни под стол. Тепло хлынуло вверх сквозь щели между досками. Ее мышцы все еще сводили судороги, но, о, блаженное тепло! И она действительно задохнулась от изумления, когда Ролан положил одну руку ей на грудь, а другой обхватил согнутое колени. Внезапно она поняла, что на локте уже ничего не давит. Он каким-то образом выжимал ее из ремней. Одна его рука занялась ее бедром, и Фейли чуть не завопила, когда его пальцы впились в скрученные узлом мышцы, но она тут же почувствовала, как узлы начинают расслабляться. Мышцы все еще болели, и каждое его прикосновение приносило боль, но боль в бедре изменилась. Она пока не стала меньше, но Фейли знала, что боль уменьшится, если он будет продолжать. — Ты ведь не станешь возражать, если я немного развлекусь сам, пока не придумаю способ, как сделать так, чтобы ты засмеялась? — спросил Ролан. Внезапно Фейли обнаружила, что смеется, и отнюдь не истерически. Точнее, это была истерика, но лишь частично. Ее связали по рукам и ногам, как гуся для жарки, и теперь ее спасет от холода, спасет во второй раз. Этот человек, которого она, пожалуй, уже не собирается зарезать. Сиванна теперь будет смотреть за ней, как ястреб. А Терава, возможно, попытается убить в назидании остальным, но Фейли знала, что убежит. Ни одна, так другая дверь должна, наконец, открыться. Она убежит отсюда. Фейли смеялась до тех пор, пока не заплакала.